Анна задумчиво смотрела на только что отправленное сообщение. Наверное, не стоило его писать. Возможно, надо его удалить пока. Но рядом с сообщением сразу же появились две галочки. И Анна поняла, что Илья его прочитал. Она посидела какое-то время, глядя на экран телефона. Ей почему-то казалось, что Илья ответит. Но, разумеется, этого не произошло. Анна отбросила мобильный в сторону потянулась всем телом и откинулась на спинку водительского сиденья своей машины. Она была свободна. Впервые за долгое время она не должна была работать, чтобы в очередной раз вытащить из огня полыхающую задницу финансового директора. И самое чудесное, она выспалась. Понимая, что из ИВС ее выпустят не раньше, чем в отделении появится следователь, Анна проспала всю ночь сном младенца. Ей не помешали ни шум в соседней камере, ни жесткая кровать. И вот, она уволена одним днем, И при этом совершенно счастлива. «Я сошла с ума?» — спросила Анна у своего отражения в зеркале заднего вида. «Да, наверное, не стоило писать Илье. В конце концов, уволили Анну не из-за самого опоздания» а из-за слишком бурной реакции на замечание главбуха о нарушении трудовой дисциплины. Накопившиеся раздражение и усталость из-за перегрузок на работе давно искали выход. Надо было сделать это раньше, хотя лучше поздно, чем никогда. Но хорошее настроение быстро сменилось тревогой, и тяжелые мысли одна за другой начали пробиваться на поверхность сознания. «Что за чертовщина?» Не мог же тот ритуал на самом деле сработать. Но два из четырех — нужный порядок, нужное наказание. Что это? Чудовищное совпадение или... Предполагать можно было что угодно. Никаких шансов разобраться в происходящем при почти полном отсутствии информации не было. И вдруг она подумала, пока есть свободное время, можно попробовать что-то разузнать. Плохая идея. Очень, очень плохая идея. Анна снова взяла телефон. Итак, Марк. Она без труда нашла его в соцсети, убедилась, что страница открыта для всех, и невольно начала улыбаться. Самый свежий пост состоял из фотографии больничного окна изнутри и пары абзацев текста, наверняка бьющего на жалость. По крайней мере, число комментариев под ним было трехзначным. А жалеть кого-то люди всегда любили больше, чем радоваться чужим успехам. Но читать все это Анна не стала, а просто нажала на фотографию. Проверила геометку. Да, есть. Перешла в карты и поняла, что Марк находится в областной клинической больнице. Это облегчало задачу. Попасть в ту же больницу скорой медицинской помощи было не так-то просто. А ОКБ? Туда она могла пройти почти в любое время. Анна выбрала в списке контактов нужное имя и нажала на кнопку вызова. «Аркадий Семенович, здравствуйте!» — проворковала она в трубку. «Это Анна Морозова. Вы меня помните?» «Конечно!» — ответил искрепучий скрипучий старческий голос. Были у нас последний раз прошлой осенью. Импланты, селемет, троечка. У меня проблема, Аркадий Семенович, как можно печальней сказала Анна. Вот все было хорошо целый год. Красиво, ровно, на ощупь все как настоящее. А сейчас грудь болит, просто сил никаких нет. Могу я к вам приехать на консультацию? Разумеется, приезжайте, не надо затягивать, чуть обеспокоенно ответил Аркадий Семенович. — А можно сегодня? Если в течение часа подъеду, примите меня. — Да, давайте. У меня в два операция, а пока почти свободен. Приезжайте. Анна вежливо поблагодарила и отключилась. Повернула ключ в замке зажигания, включила музыку и вырулила с парковки офиса. Пробок почти не было. Она добралась до ОКБ всего за полчаса и прошла привычной дорогой к главному корпусу. Немолодая женщина, сидевшая за столом при входе, окинула Анну пристальным взглядом, но удовлетворилась объяснением про визит в отделение пластической хирургии, записала паспортные данные в огромный журнал и отвернулась. Анна поднялась на девятый этаж, повернула направо и вошла в высокую стеклянную дверь. За дверью начинался длинный широкий коридор со множеством полуоткрытых дверей. Аркадий Семенович, кажется, ждал Анну. Он сидел в коридоре на посту дежурной медсестры и о чем-то весело переговаривался с молоденькой девушкой в белом халате. Девушка задорно смеялась, прикрывая ладони рот. Верхние пуговицы ее халатика были кокетливо расстегнуты, приоткрывая вид на упругую девичью грудь. И Аркадий Семенович одобрительно улыбался. Анна хмыкнула. О подвигах любви обильного заведующего отделением в больнице ходили легенды. Сама Анна долгое время в это не верила, пока год назад, маясь от бессонницы на второй день после операции, не заглянула в сестринскую и не увидела все своими глазами. Злая ирония судьбы. Сексуальная жизнь 70-летнего врача была примерно в тысячу раз интереснее, чем у Анны в ее двадцать с небольшим. «Милая моя, рад вас видеть!» Аркадий Семенович оставил свою коллегу и поднялся навстречу Анне. «Так редко у нас бываете. Совсем забыли старика? Пройдемте!» Аркадий Семенович указал рукой на дверь собственного кабинета. Анна послушно зашла внутрь. Все та же знакомая до боли обстановка. Светлые стены, белый стол с удобным креслом, узкая кушетка вдоль одной стены, невысокие шкафы вдоль другой. «Снимайте верхнюю часть одежды!» Анна молча разделась и встала напротив врача. Уверенные руки Аркадия Семеновича прошлись по ее груди, сминая чувствительную кожу, и Анна непроизвольно задержала дыхание. «Теперь поднимите руки вверх!» Еще один раунд прикосновений. И буквально на последних секундах Анна вспомнила, под каким предлогом пришла в больницу и громко охнула. «Болит, когда я нажимаю здесь?» Задумчиво спросил врач. «Странно. Кожа не изменена, гипертермии нет, уплотнения не пальпируются». Импланты, судя по всему, не повреждены. Хм, ну, в общем, я не чувствую ничего такого, что... А, впрочем, дам вам направление на УЗИ. Сделайте на пятый день цикла, с результатами придете ко мне. И будем решать дальше, что с вами делать. Анна прикусила губу и опустила глаза. Понятно. Спасибо вам, Аркадий Семенович, все сделаю. Пока она одевалась под пристальным взглядом врача, по спине побежали мурашки. Анна повернулась к нему и через силу улыбнулась. «Извините, что отняла у вас время». Аркадий Семенович улыбнулся ей в ответ. «Я много раз говорил. Вам я всегда рад, милая. Вы мое лучшее творение». Анна почувствовала, как дервенеют мышцы лица. «Да, конечно», — как можно спокойнее сказала она. «И вы знаете, что я вам очень благодарна». Она еще раз растянула уголки рта, искренне надеясь, что улыбка выглядит более-менее натурально. Попрощалась с Аркадием Семеновичем и торопливо покинула отделение. Прошла через пустой холл, спустилась по лестнице на один пролет, остановилась у окна, достала телефон и быстро нашла на сайте больницы схему корпусов. Травматологическое отделение было на седьмом этаже. Анна вздохнула и продолжила спуск. На входе в травматологию ей не встретился никто из медперсонала, и Анна медленно пошла по коридору, заглядывая в открытые двери палат. «Женская палата, снова женская, мужская». Анна остановилась и всмотрелась в лица пациентов. Кровь запульсировала в ушах раньше, чем она успела осознать, что действительно нашла Марка. Еще один глубокий вздох, и она шагнула вперед, ловя на себе взгляды лежавших на койках мужчин. Марк тоже сразу ее заметил и заметно занервничал. «Привет», — сказала Анна и села на его кровать. Рядом с Марком она на секунду опять почувствовала себя глупой, некрасивой и никому не нужной девочкой, но тут же сжала зубы и собралась. «Что? Ш что тебе?» Он тяжело сглотнул и умолк. «Что мне надо?» — Анна холодно усмехнулась. «Узнать, почему вдруг полиция приходит ко мне домой и говорит, что я тебя порезала? Что за игры?» — Это не игры, — хрипло сказал Марк. — Я... я думал, что узнал тебя и решил, что это ты. Но потом... потом я понял, что мне просто показалось, она... она не ты. — Так... а она? Это кто? — Лили. Глаза Марка забегали из стороны в сторону. Она сказала, что ее зовут Лили и что ее послали за мной из ада. Анна замерла. «Лили?» — недоверчиво уточнила она. «Лили или Лилит?» «Вроде Лили. Ну, может, я не недослышал. Наверное, ее послал Стоянов. Я работал у него и...» Марк продолжал говорить, но Анна его почти не слышала. Собственные мысли заглушали внешний шум. «Лилит? Лилит? Какого черта? Это что, тоже совпадение? Какое по счету третье? Не слишком ли много?» Неожиданно Анне показалось, что Марк сказал что-то важное, и она постаралась сосредоточиться. «А потом она колола мне какую-то дрянь и порезала. Стоп!» — сказала она. — Повтори, когда ты ее увидел в первый раз? — В понедельник утром на заправке, потом во вторник. — В понедельник утром. Наверняка в 5.45, Так вот, почему Илью интересовали такие странные моменты времени за несколько дней до нападения на Марка. Но тут Анне в голову пришла еще одна мысль. Поминки были в воскресенье, — задумчиво протянула она. — Значит, она пришла на следующий день. Бред, бред, бред, такого не бывает. Но все волоски на ее теле мгновенно встали дыбом, и она поняла, что начинает верить. Лилит — демон, к которому они обратились по просьбе Глафиры Ильинишны. Бессмысленный и безвредный ритуал, дань памяти, ничего страшного. Но Лилит действительно пришла в этот мир и покалечила Марка. «Какой ужас!» — невольно прошептала Анна. Марк услышал и, кажется, истолковал ее слова совершенно невероятным образом. «Спасибо», — сказал он и неожиданно дотронулся кончиками пальцев до ее руки. «Не ожидал, что ты меня пожалеешь после...» «Ань, я... я хочу извиниться за школу. Мы были детьми и не понимали...» Анна, не веря, посмотрела ему прямо в глаза. «Ты серьезно?» Она брезгливо отдернула руку. «Извини?» «Господи, какой же ты идиот!» Марк вздрогнул и вжался в подушке. «Как она выглядела?» спросила Анна. «Наверное, она говорила слишком громко, потому что все соседи Марка по палате начали на них коситься». Лили, он помолчал. «Невысокая, худая, очень худая, но сильная. Волосы вроде черные, в черном спортивном костюме, все время в капюшоне». «Ясно», — сказала Анна. Реальность, на миг пошатнувшаяся, возвращалась свои права. «С Антоном общаешься?» — задала она следующий вопрос. Марк побледнел еще сильнее, хотя еще секунду назад казалось, что это невозможно. «Отвечай!» — надавила Анна. Но он продолжал молчать. И она заставила себя засмеяться. «Я знаю, почему ты испугался», — презрительно сказала она, уже уверенная в том, что верно расценила его реакцию. «Потому что мы говорили о Лилит. А Лилит приходила не только к тебе, но и к нему, так?» Марк кивнул. «Отлично». Анна поднялась с кровати. «Тогда слушай меня, Марк. Ты напишешь Антону» и спросишь у него, в какой именно он больнице. Думаю, сразу он тебе не ответит. Скорее всего, эти сутки он будет в реанимации. Но как только ответит, узнаешь номер палаты и пришлёшь мне. Ты меня понял? Что? В реанимации? Лилит, напомнила Анна. К нему тоже пришла Лилит. Марк зажмурился и отвернулся. — И если ты не хочешь, чтобы она снова появилась у тебя, — добавила Анна, — ты, во-первых, никому не скажешь, что я приходила, а, во-вторых, пришлешь мне название больницы, отделение и номер палаты Антона. — Почему? — Почему я говорю про Лилит? Анна улыбнулась. Он был таким испуганным, жалким, ничтожным. И она уже не могла остановиться. Галафира Ильинишна меня многому научила, Марк. Она наклонилась к его уху. Лилит пришла из ада по моему приказу. Она дала себе несколько секунд, чтобы насладиться его ужасом, и вышла из палаты. Это было глупо. Очень. Если он расскажет полиции. Но Анна вдруг поняла что впервые за долгое время ей стало чуть легче дышать. Это того стоило. Она хмыкнула и покачала головой. Достала из сумочки телефон, чтобы проверить время, и увидела уведомление о непрочитанном сообщении. Открыла его. Шесть слов. «Зато теперь вы выспитесь. Не благодарите». Шесть слов и смайлик, посылающий ей воздушный поцелуй. Анна расхохоталась.